Глава 5. В первое мгновение Диана испугалась. Она же велела охране не торчать под дверью и собиралась поставить магическую сигналку на вход. Но ключевое слово здесь именно «собиралось». Сперва ванна, потом заманчиво пахнущая еда и переписка с подругой, и вот, пожалуйста. Дина Праджи забыла о безопасности. И что теперь? Звать на помощь? И кто это может быть? «Грабители? Убийцы, подусланные врагами отца? Или...» В последний момент Диана таки вспомнила, что магия годится не только для простецких сигналок и мгновенного обмена письмами, но и для защиты, и поспешила проверить магический резерв под завязку. Так что если нападать на нее пришел не более сильный маг, то... Мысленно чертыхнувшись из-за того, что сразу об этом не подумала, Ди перешла на магическое зрение. Не маг, обычный человек. причем совершенно один. Других аур поблизости не наблюдалось, а уровень ее дара не позволял рассмотреть ничего дальше лестницы. Но один уже хорошо. Если она поднимет шум, то, по крайней мере, у охраны будет время прибежать к ней на помощь. Кое-как, припомнив, как это делается, Диана призвала магию в пальцы и создала на ладони огненный шар, размером с крупное яблоко. Получилось неплохо, и убедившись, что в состоянии вызвать пламя в любой момент, Ди убрала его с руки. Лучше ведь напасть неожиданно, не так ли? К тому же единственным горящим светильником в помещении был тот, что располагался возле кровати. Почти через всю комнату от сидящей за столиком у окна Дианы. Так что у нее имелись все шансы с первого взгляда остаться незамеченной. А нарушитель её спокойствия тем временем наконец справился с заедающим замком и распахнул дверь. Царящий внутри полумрак разрезала широкая полоска света из ярко освещенного коридора. Ди замерла, приготовившись. Мужчина, довольно высокий и широкоплечий. Дорожный плащ, сапоги для верховой езды. Сумка на длинном ремне через грудь. Возможно, следовало напасть незамедлительно, пока он ее не заметил. Но Диана все еще медлила. Мужчина вел себя странно. Даже не пытаясь вглядываться в темноту, он остановился где боком, стянул с себя через голову сумку и по-хозяйски швырнул ее на пол. Затем повернулся к двери и, наклонившись, критически осмотрел язычок, так долго не поддававшегося ему замка. Потом присел на корточке, куда-то нажал, и внутри что-то щелкнуло. «Становясь на место...» Не иначе, потому как после этого дверь захлопнулась, а ключ в замке повернулся без всякой заминки. Диана едва не рассмеялась. Это что, полуночная ремонтная бригада? Что за комедия абсурда в самом-то деле? А абсурд не собирался заканчиваться. Поднявшись в полный рост, мужчина сбросил с себя плащ, пристроил на вешалку возле двери и, подхватив сумку с пола, перенес ее ближе к кровати, тем самым попав в круг света лампы. Молодой, плюс-минус тридцать, не больше. Гладко выбритый. Симпатичный. Ди невольно прикусила нижнюю губу. Не просто симпатичный красавчик. Вполне способный дать фору Джакомбо и прочим. Блондин. Почувствовав некий азарт, Диана прищурилась, продолжая рассматривать незнакомца. Нет, не блондин. Русый тоже нет. Мужчина шагнул ближе к светильнику, и наконец поняла. Рыжий, но не огненный и не морковный, как та же Жнеда. Тоже явно аленсийская кровь. В граничащей по морю Рионерией аленсий рыжим был каждый второй, но прилично разбавленная, да бледно-оранжевого, даже какого-то благородного оттенка. Веснушек отличительной особенности всех аленсийцев тоже не наблюдалось. Во всяком случае ярких и бросающихся в глаза. Заграничный наемный убийца, да к тому же красавец, пришедший по ее душу и заодно решивший починить замок, романтично, но слишком бредово. Да и на вора, посреди ночи рыскающего по чужим комнатам, незнакомец тоже не походил. Уж слишком спокойно себя вел. Мужчина же вдруг замер, задача глядя на разложенное на стуле платье, которое Жнеда перед уходом приготовила для своей госпожи на завтрашний день. И Диана окончательно убедилась, что не ошиблась. Ни убийцы, ни вор и ни грабитель. «Не понял», — пробормотал он себе под нос. А когда незнакомец со все еще крайне озадаченным выражением лица потянулся рукой к чужой вещи, Диана наконец решила, что пора дать о себе знать. Алинсид стремительно обернулся и возрился на Диану со смесью удивления и недовольства во взгляде. Однако, сразу отметила она, не страха уж точно. Диже не пришло в голову ничего остроумного, кроме как красноречиво изогнуть бровь. Сработало. Мужчина резко выдохнул, провел ладонью по лицу, словно успокаиваясь. После чего резко развернулся и шагнул к своей сумке. «Прошу прощения, если напугал. Старый дурак перепутал комнату. Я сейчас уйду». Диане понравился его голос. Ни басы, ни мышиный писк. Именно такие мужские голоса ей и были по душе. И такой типаж внешности тоже всегда нравился. А уж мужчин, умеющих адекватно реагировать на нестандартные ситуации, она просто обожала. Хозяин перепутал номера комнат и сдал одну и ту же дважды. Вероятность такой ошибки у человека, годами держащего один из лучших постоялых дворов города, стремилась к нулю, откровенно говоря. Да я охрана умудрилась прозевать вторжение в покое своей подопечной. Поразительная череда случайностей. Так что это тогда, как не подарок судьбы? А может быть, выпьем вина? Предложила Диана, перестав готовиться то ли к защите, то ли к нападению, и расслабленно перекинула ногу на ногу, не забыв расположить полы халата так, чтобы они не прикрывали больше, чем нужно. Незнакомец в этот момент, как раз потянувшийся за своим плащом на крючке возле двери, Прервался на середине движения, опустил руку, обернулся. Посмотрел на Ди задумчиво и вместе с тем оценивающе. То, что он не кинулся к ней, как изголодавшийся юнец, которого стоит только пальцем поманить, и вот он уже у ног, готовый на всем. Ей тоже понравилось. Не дурак, знает себе цену, делает вид, что сомневается. А в том, что только делает вид, Диана была уверена. Уж в чем в чем, а в направленных на себя мужских взглядах она научилась разбираться мастерски. «Аделаида», — представилась Дим. Подхватила со стола бокал и сделала крохотный глоток, только чтобы смочить губы, а затем игриво слизнуть с них вино. Метод, всегда срабатывавший безотказно, не подвел и в этот раз. «Лоренс», — откликнулся мужчина, возвращая сумку на плы, и шагая к столу. При знакомствах на одну ночь Ди всегда называлась именем принцесса, из не слишком известной легенды о Лоренсе и Аделаиде, когда-то случайно прочитанной ей в детстве в отцовской библиотеке. И впервые столкнулась с человеком, не только мгновенно сообразившим, что она использовала фальшивое имя, но и узнавшим отсылку. Улыбка Дианы стала шире и довольнее. Какой, однако, начитанный красавчик ей попался.